Славные времена. Теперь, когда его основные враги умерли, важные дела сделаны, болезни еще не мучили, а слава тепло грела, он стал гораздо менее раздражительным и угрюмым. Напротив, он стал приветливым, словоохотливым, с ним стало приятно беседовать. Исчезла диковатость и постоянная озабоченность юности, колючее самолюбие зрелого возраста. К нему стекались ученики и посетители – встречавший самый радушный прием Его обязанности были необременительны. Два раза в неделю он ездил на монетный двор, раз в неделю в королевское общество. В другие места города и страны он не стремился. И говорить, что он никогда не был за границей. Самым далеким его путешествием была поездка к Кейлу в Оксфорд, куда он впервые попал в возрасте 78 лет. В конце жизни Былые и споры с Флемстедом и Лебницем, мало занимали его. И он иногда с теплотой вспоминал, как они с Флемстедом когда-то играли по утрам в трик-трак. Из дома он выходил все реже. Собрания общества становились все более эпизодическими, да и те понемногу стали отдавать скукой. И частота, и научный уровень собраний медленно, но верно тянулись к нулевой отметке. Прекратились демонстрации физических опытов. Ссылаясь на малое жалование, ушел с должности демонстратора Дезагюе. Однажды Стекли прочел полученное откуда-то сообщение о том, что у женщины 66 лет взамен выпавших зубов выросли новые. Ньютон тут же вспомнил подобный же случай, пришедший в Кемриджа, и долго с подробностями рассказывал его. Одно из заседаний он посвятил, рассказывая обществу о собаке, имевшей на глазу катаракту. Другое – рассуждением о том, почему свежая колодесная вода негодна для поливки овощей. На третьем – долго размышлял о том, что некоторые частицы воздуха являются необходимым условием работы сердца. Доказывая это, он приводил данные о проведенных им вивисекциях собак. Он поведал также о примечательном эксперименте, произведенном им когда-то в кухне Тринити Колледжа, забыв Что рассказывал об этом увлекательном эксперименте раньше и не раз. Видно было, что Ньютон сдает он все реже и реже вскидывался и начинал горячо спорить а если уж говорил о чем-нибудь, то чаще всего о своих кембриджских годах экспериментах. О и экспериментах. А в Улсторпе и Грэнтебе он вспоминал редко: В Минте снижение активности Ньютона сказывалось меньше помогала жесткость и неповоротливость бюрократической машины. которая им там была налажена. Ньютон держал мент в руках до самых последних дней, хотя поговаривали, что начиная с 1725 года он вряд ли хотя бы раз бывал в менте. В последние годы жизни за Ньютоном стала замечаться склонность к некоторой сентиментальности. Кондует вспоминал, печальные истории часто вызывали у него слезы. Его крайне шокировали всяческие акты жестокости к людям и животным. Сострадание к ним было одной из любимых тем его разговоров, так же, как проблемы доброты и человечности. Свои нередкие слезы он оправдывал просто. Господь не зря снабдил человека слезными железами. В свои последние годы он много времени проводил с Китти, своей внучатой племянницей. Играл с ней в своем кабинете. Кити через полвека вспоминала о Ньютоне, как о приветливом старичке, читавшим без очков, написанное даже самыми маленькими буковками и любившим детскую компанию. В поисках родного тепла он вновь и вновь возвращался в Грента, к местам своего рождения и детства. Говорят, попадая на деревенские пиры, он незаметно садился сбоку и сидел в одиночестве до тех пор, пока его не узнавали. Он не упускал случая посетить свадьбу любого, даже самого дальнего своего родственника. Там он освобождался от дум, был свободен, приятен, ничем не скован. 1722 год – год первого звонка. Началось с подагры, впервые давший Ньютону знать о себе в его весьма зрелом возрасте. Признак долгой жизни, говорили и при Ньютоне, и за глаза его домочадцы, знакомые и врачи. Позднее наступление подагры считалось тогда добрым признаменованием. намеком на долголетие. Но подагра была лишь начало. С нее начались остальные старческие неприятности. С легкими, с мочевым пузырем, да мало ли с чем. Именно в тот год он решил подготовить новые издания начал. Вообще, в последнее время он, наученный горьким опытом, стал более ревностно относиться к своим публикациям. В 1706 году Монтегю выпустил свои лекции, содержащие старые лукасианские лекции Ньютона. В 1707 году вышел сборник математических работ Ньютона под названием «Универсальная арифметика». Год 1720 ознаменовался выходом английского перевода «Универсальной арифметики». Его выпустил Рафсон. Через два года вышло второе латинское издание, с запечатанием которого следил молодой математик Мэчинг. Ньютон просил его написать и предисловие к книге, но тот в течение трех лет так и не выполнил своего обещания, после чего Ньютон сделал вывод о том, что он, видимо, плоховато знает алгебру. Нельзя было далее медлить с новым изданием начал. Уже и второе издание стало редкостью. Континентальные философы настояли на его перепечатке в Амстердаме. Между вторым и третьим латинскими изданиями в Англии вышло два латинских издания на континенте. Ньютон уже много лет из делал на тексте второго издания свои пометки. По его просьбе производят новые эксперименты, наблюдения и расчеты. В 1719 году Дезагюе по настоянию Ньютона уточнил в соборе святого Павла эксперименты Галлея. Он сравнивал скорость падения свинцовых шаров 5 дюймов в диаметре с падением легких полых сфер того же размера из бычьих пузырей. Ньютон чувствовал, что при подготовке третьего издания ему уже никак не обойтись без помощника. И тут судьба снова послала ему того, кто был необходим именно сейчас. Генри Пембертона, молодого медика, ездившего за наукой в Голландию, в Лейден, к Бургове. Еще там, в Нижних Землях, Пембертон довольно легко вник в содержание начал, затем разобрался в исчислении и в квадратурах. Пембертон был прекрасным математиком. Он был одним из тех, кто решил, хотя и не полностью, лейбницкую задачу, вызов английскому флагу и Ньютону лично. Пембертон не терял ни одной возможности посрамить врагов своего кумира Ньютона. Особенно ему удались опровержение опровержения Ньютона со стороны профессора Полини из Падовой. Полини изготовил орех, деревянный шар со свинцовым ядром удельным весом, равным удельному весу воды. Бросив орех в реку, Полине наблюдал его отставание от течения реки, что, по его мнению, полностью опровергало тезис Ньютона об одинаковой скорости вихри и планеты. Пембертон написал весьма остроумное эссе «Доказательство неправоты Полини. Великого сэра Исаака Ньютона можно было встретить в эссе буквально на каждой странице. Доктор Ричард Мит тут же показал рукопись великому сэру Исаку Ньютону. Ньютон не смог остаться равнодушным к появлению еще одного активного последователя. Пригласил Пембертона к себе и позволил опубликовать опровержение в философских трудах. А в другой раз Пембертон показал ему рукопись своей книге «Взгляд на философию сэра Исака Ньютона» с популярным изложением ньютоновских идей. Но Ньютон не стал ее читать, только перелистал. Пембертон поразился. Он обнаружил у Ньютона неожиданное равнодушие к тому, как он выглядит в глазах других людей. Когда Пембертон ушел, Ньютон приказал, чтобы когда книга выйдет, ему тайно купили бы 20 экземпляров. Постепенно Ньютон приблизил Пембертона к себе и предложил ему редактировать третье издание начала. Пембертон так писал об этих славных временах. Хотя память его сильно угасла, я видел, что он в совершенстве понимает свои собственные писания, в противоположность тому, что я частенько слышал в разговорах о нем от многих других. Это их мнение, возможно, возникало из-за нежелания говорить о том, о чем, казалось бы, он должен был бы говорить с удовольствием. Коснусь я только того, что сам узнал за те немногие лета, в течение которых он осчастливил меня своей дружбой. И вот, что я сразу же обнаружил в нем, что одновременно и удивило, и очаровало меня. Его весьма и весьма преклонный возраст и его непререкаемый авторитет ни в коей мере не соседствовали с какой-то окостенелостью взглядов или хотя бы малейшими признаками упивания своими успехами. Убеждаться в этом я имел возможность почти каждый день. Те замечания по поводу его начал, которые я постоянно посылал ему в письмах, он принимал с максимальной доброжелательностью. Его реакция на них была бесконечно далека от неприятия и неприязни. Наоборот, всегда, когда представлялся случай говорить обо мне с моими друзьями, он употреблял много теплых слов. Неоднократно он и публично свидетельствовал свое доброе отношение ко мне. Жаль, кот не дожил до этих славных времен. До золотого века. Корректура нового издания «Начал» была передана в типографию в конце 1723 года. Вышла книга в феврале 1726 года. Все это время между Пембертоном и Ньютоном порхали листки теплых писем. Письма Пембертона сохранились, поскольку они находились в аккуратном архиве Ньютона. Письма же Ньютона были Пембертоном утеряны. Роль Пембертона резко отличается от роли Котца. Котц, несомненно, был гораздо талантливее. Он оставил в издании заметный личный след. Пембертон же, молясь на Ньютона, заботился в основном о стиле. Да и сам Ньютон, наверное, не смог бы принять сейчас вызова нового кодца. Не стал Ньютон отвечать, и на поступившие через Джеймса Стирлинга возражения Бернули по поводу маятников, качающихся в сопротивляющихся средах. О кое-каких ошибках в ньютоновских выводах прицессии намекал Брук Тейлор. Это также осталось незамеченным. Малине, Грэм и Брэдли, наблюдая звездный параллакс, случайно открыли прецессию звездной оси. Они страшно перепугались, полагая, что это подрывает всю Ньютоновскую систему. Малине чрезвычайно осторожно, с большим тактом сообщил эту страшную весть Ньютону. И был весьма удивлен, когда Ньютон совершенно спокойно, даже равнодушно ему ответил. Невозможно спорить с фактами и экспериментами. Сравнение второго и третьего изданий показывает, что опус магнум не подвергся слишком серьезным изменениям. В нем есть исправление чисто личного характера. Выпущен, например, параграф поучения, который был посвящен признанию независимого открытия и исчисления Лейбница. Включены результаты дизюгюе, новые наблюдения Юпитера, сделанные Джеймсом Паундом с помощью телескопа, который Ньютон помог ему построить. Комета 1680-1681 годов, теперь уже в соответствии с вычислениями Галея, имела эллиптическую, а не параболическую орбиту и период обращения 575 лет. Доказывая это, Ньютон собрал множество наблюдений и положений кометы, и формы, и величины ее хвоста. Ньютон не жалеет места для описания наблюдений комет даже самых сомнительных. Сюда попали даже любительские неточные наблюдения некоего Артура Сторера, заброшенного судьбой за океан, в Мэриленд в пределах Виргинии. Самый страшный враг школьника Исаака Ньютона, ненавистный Артур Сторер, обрел бессмертие на страницах одной из знаменитейших книг мира из-за того, что ее автор был человеком, преданным системе. он непременно хотел собрать все более или менее стоящие наблюдения комет. В третьем издании приведены вычисления орбит комет, сделанных Галлеей. Тот собрал коллекцию комет, наблюдавшихся в разные времена, и составил список из 24 комет, пугавших народы между 1337 и 1698 годами. В их число вошла и комета, которая позже была справедливо названа его именем. появлявшиеся на небе в 1531, 1607 и 1682 годах. Галей в кругу философов-друзей восклицал, если эта комета вновь появится на небе в 1757 году, мир не забудет того, что это предсказано англичанинам. Предсказание Галея сбылось. Жаль, что, говоря об англичанине, Галей имел в виду только себя, хотя его расчеты были проведены по Ньютону, и возвращение этой кометы почти точно по графику стало первым экспериментальным подтверждением Ньютоновской теории тяготения – Ньютоновской системы мира. Ньютон не только правильно определил орбиты комет, но и высказал свою точку зрения на их природу. Тело кометы, по его мнению, должно быть твердым, иначе комета 1680 года, находясь в перигелии, рассеялась бы от солнечных лучей. Хвосты кометы, по его мнению, не что иное, как тончайший пар, испускаемый головой или ядром кометы вследствие его теплоты. Один из многочисленных перлов кометной части, определение времени, в течение которого пар от головы кометы восходит к ее хвосту. «Я нашел», пишет Ньютон, «что пар, бывший в конце хвоста 25 января, начал подниматься от головы 11 декабря. Далее он пишет. Поднятие хвостов из атмосфер голов и их распространение в сторону противоположную Солнцу Кеплер приписывает действию лучей Солнца, захватывающих с собой вещество хвостов. Что нежнейшие испарения в свободных пространствах уступают действию лучей, не противоречит здравому смыслу, несмотря на то, что в наших областях грубые вещества – не воспринимают заметных движений от действий лучей Солнца. Из кометных хвостов происходит, по мнению Ньютона, газ, который составляет меньшую, но тончайшую и лучшую часть нашего воздуха и который требуется для поддержания жизни во всем живущем. Готовя третье издание, Ньютон много размышлял о структуре материи, о введенном им во втором издании некотором спиритусе, Духи, проникающим в поры тел и ответственным за многие физические явления. Природа этого духа была ему не ясна. Эксперименты Гауксби определенно подталкивали его к приданию ему каких-то электрических свойств. На полях своего экземпляра второго издания Ньютон записывает фразу об электрическом духе. Она же появляется в одном из черновиков общего поучения. Ньютон размышляет об электрическом и упругом духе, своего рода медиуме-посреднике, заполняющем, возможно, и тела, и пространство. Это его эфир. Эфир, соответствующий своему легкому названию. Это уже не плотный механический эфир Декарта. Это тонкий, разрыхленный, всепроникающий посредник. Планеты двигаются в нем свободно, не встречая сопротивления. Ответственен ли эфир за тяготение? На этот вопрос Ньютон не отвечает. Он опять прекращает, и именно на этом месте, изобретать гипотезы. А в общем поучении относительно тяготения добавлено несколько строк. Однако я отнюдь не утверждаю, что тяготение существенно для тел. Под врожденной силой я разумею единственно только силу инерции. Она неизменна. Тяжесть же при удалении от земли уменьшается. Третье издание продвигалось медленно, но верно. Пембертон, чувствуя, что для него наступал великий час вступить в историю, всячески старался, чтобы его имя было увековечено в этом труде. Ньютон, однако, несмотря на спокойные и рассеянные выражения его лица, зорко подмечал честолюбивые амбиции и столь же спокойно и как бы в рассеянности препятствовал им. Когда Пембертон и Джон Мэтчен предложили разные варианты расчета пересечения лунной и земной орбит, он выбрал вариант Мэтчена, поскольку вообще считал его более глубоко понимающим суть начала. Однако он избрал Пембертона, потому что считал, что Мэчин недостаточно хорошо проявил себя в универсальной арифметике. Зорко углядел Ньютон и уловку Пембертона, когда тот пытался в своих исправлениях книги добавить сноску о том, что эта задача легче решается, С помощью уравнения Пембертона. Ньютон выкинул эту ставку без объяснений. Самый критический момент в судьбе третьего издания наступил в феврале 1725 года. Еще в прошлом году перед Рождеством Ньютон просил Галлея вычистить орбиту кометы 1680-1681 года при условии, что она параболическая, как это следовало из ранее представленных Галлеем данных. Колей Ньютону, 16 февраля 1725 года. Достопочтенный сэр, ошибка, которую я совершил, рассматривая схему ваших кометных орбит, я, не больше, не меньше, принял, что Солнце движется в обратном направлении, заставляет меня сделать следующее заключение. Только эллиптическая орбита может с желаемой точностью удовлетворительно соответствовать первым наблюдениям. Вы в это время выехали из города и я ожидал вашего возвращения с тем, чтобы посоветоваться с вами. Вчера, будучи в Лондоне, я по некоторым признакам понял, что вы негодуете по поводу того, что я не отправил вам вычислений, которые я для вас предпринял. Но, к сожалению, названная ошибка заставила меня усомниться в том, что я смогу порадовать вас. Вчера вечером я был поражен, обнаружив, что способен на такую невероятную ошибку, за которую, я надеюсь, вам легче будет извинить меня, чем для меня простить самого себя, из-за которой я взял на себя риск оказаться столь необязательным по отношению к тому лицу во всей вселенной, которого я более всех уважаю. Я прошу вас о том, чтобы вы не думали о других руках для этих вычислений, и чтобы вы, милость его позволили бы мне, до конца этой недели завершить их. Желающий почтения сэр получить ваше одобрение во всех этих делах ваш самый верный слуга, Эдм Галей. Поразительно. Это подобострастнейшее письмо написано Великим Галеем, славным астрономом, чьим именем названа комета, крупнейшим ученым, человеком почти 70 лет. Он так и не получил ответа на свое послание. Единственное, что было сделано, из таблиц выкинуто сомнительное место. Страдания Пембертона меж тем продолжались. В январе 1726 года он случайно увидел черновик Ньютоновского предисловия, в котором не было и намека на его имя. Он решил прямо напомнить старику о себе, но тут, обезоруживающе улыбаясь, сказал «Я просто забыл». И тут же при нем размашисто вписал в предисловие слова благодарности Генри Пембертону, доктору медицины, опытному в этих делах человеку. Пембертон потом рассказывал друзьям, что эта фраза была для него более ценной, чем 200 фунтов, которыми Ньютон наградил его при издании. Книга выходила с необычайной для трудов подобного рода помпезностью. На фронтисписе был изображен сам Ньютон, гравюра с известного портрета Вандербанка. Впервые защищены были авторские права издания. Королевской привилегии Вильям и Джон Иннисы. получали права единственных изданий книги на ближайшие 14 лет, начиная с 25 марта 1726 года. Ньютон любовно поглаживал корешки 50 сделанных специально для него подарочных экземпляров. Они были напечатаны на самой лучшей и самой тонкой бумаге. Некоторые были переплетены в софьяновые переплеты. Один из них предназначался королю, другой – королевскому обществу. Шесть копий должны были пойти в Парижскую академию. Один преданному помощнику в монетном дворе Джону Фрэнсису Факиру. Общий тираж издания составил теперь 1250 экземпляров. Теперь он мог полностью сосредоточиться на Библии. В конце жизни он решил наконец поведать миру о главном откровении Господнем, сошедшем на него, о своих доселе тайных представлениях о религии и Христе. о невозможности троицы. Теперь он редко расставался с Библией. Большинство посещавших его отмечали, что он постоянно заглядывает в нее, читает и отчеркивает написанное желтым своим старческим ногтем. Чувствуя, что конец близок, он старался привести в порядок свои дела. В королевском обществе он оставил заместителем, вице-президентом Мартина Фолкса. Его стал подстраховывать и кондует. Другой его заместитель, знаменитый финансист Факир, тоже оказывал ему большую помощь до самой своей смерти. Он умер от водянки в 1726 году. А ведь он был куда моложе меня, удивлялся Ньютон, уверенно противостоящий потоку времени. Есть исследователи, которые считают, что существует одно яркое свидетельство спада умственных способностей Ньютона в старости. Это, считают они, его участие в самой крупной финансовой афере, когда-либо сотрясавшей молодое буржуазное государство. Вначале компания Южных морей занималась торговлей с Вест-Индии. Специальным королевским актом ей было предоставлено право монопольной торговли на Тихом океане и вдоль восточного берега Южной Америки. Обладала она и монополией работорговли, в благодарность Компания погасила 10 миллионов национального английского долга, который правительство теперь должно было выплачивать из расчета 6% так называемых годовых. Позже компания дала взаймы государству еще 5 миллионов фунтов из расчета 5%, опять-таки выплачиваемых правительством в виде годовых. Таким образом, годовые акции компании были обеспечены правительством. Компания была богата и пользовалась всеобщим уважением. Особенно большие доходы давала работорговля. Акции все время подскакивали в цене. Как-то лорд Раднер спросил у Ньютона, почему цены на акции так быстро растут. Ответ был характерен. Я не могу измерить степень безумства людей. И все-таки он держал акции этой компании. Одно время ничто, казалось, не предвещало быстрого краха. Того, что было впоследствии названо «пузырями Южных морей». Согласно Кэтрин, когда пузырь лопнул, Ньютон потерял 20 тысяч фунтов. На самом деле оказалось, что Ньютон в этой истории не был не ослеплен страстью биржевого игрока, не обманут, подобно неопытному простаку, не проявил он и старческого слабоумия. К тому моменту компания Южных морей разбогатела до того, что предложило погасить весь национальный долг страны в размере 57 миллионов фунтов при условии, что правительство будет ежегодно выплачивать компании 800 тысяч годовых. Предложение было принято после бурной перепалки в парламенте. 13 апреля 1720 года компания, акции которой стоили уже по 300 фунтов, открыла подписку на еще 2 миллиона акций, объявив, что ожидаемая прибыль будет не менее 10%. Компания обольщала неопытную финансовых делах публику с сказками о серебре и злате, которые ждут горнодобытчиков в Южной Америке. Эти заверения вызвали небывало активную игру на бирже. Акции подскочили до 1000 фунтов за каждую. Некоторые ловкачи сумели именно в этот момент спустить все свои акции. Факир, финансовый советник Ньютона, опытный банкир, советовал ему Продать все. Если бы Ньютон последовал этому совету, он выиграл бы 20 тысяч. Но он так не поступил, считая подобную спекуляцию сумасшествием, в котором неприлично принимать участие, из которого неприлично снимать сливки. Таким образом, заявление Кэтрин о том, что Ньютон проиграл 20 тысяч фунтов в игре на бирже, скорее соответствует тому, что он не выиграл возможных 20 тысяч. Он потерял, правда, круглую сумму но не был одурачен компанией, как они, ибо вложил большую сумму именно в 5% годовые, которые обеспечивались правительством. Правление королевского общества в те годы предложило написать за казенные деньги его официальный портрет, и Ньютон согласился. Он, как бы предчувствуя свою скорую смерть, настоял, чтобы портрет отражал его обращенность к грядущему. На портрете Спокойный и величественный гений. Его ум занят мировыми проблемами. Он добрый христианин. Он деятель просвещения. Он ученый. Он сильный и властный человек, управляющий не только отдельными людьми, но и крупными организациями, королевским обществом и монетным двором.